Дмитрий Карманов КАГА ТИО Зимний ветер, спуская с гор, пробирался в каменные стены, искал лазейки в щелях деревянного потолка, в старых балках, пропитанных дымом очага. Где-то вдали, за холмами, за замершими виноградниками и оливковыми рощами, ночь жила своей жизнью. Но здесь, в самой большой комнате дома, ее держали на расстоянии. Адри сидел, опершись спиной о холодной изголовье, и смотрел, как бабушка Марта поправляет лоскутное одеяло на постели Жоанны. Старшие братья гнездились, каждый в своей кровати. Хавьер неторопливый и основательно, как и положено, четырнадцатилетнему, почти взрослому парню. А Джоэль, рза и хихикая, словно еще повод для очередной проказы. Свеча на сундуке позволяла видеть лица друг друга, но оставляла углы комнаты слишком темными. Адри избегал смотреть туда, не то чтобы он трусил, но так, на всякий случай. Бабушка Марта поцеловала Жуану в лобик и стала устраиваться на самой большой кровати. Адри смотрел на нее, усталую, тощую, как жертв, и думал, какой чужой она выглядела еще вчера в знакомой комнате. Но сейчас, когда она сидела на краю, медленно стягивая с плеч шерстяную шаль, ему показалось, что бабушка Марта жила здесь всегда. «Бабушка», — позвала Жоанна, — «бабушка, расскажи сказку. Какую вам сказку?» Про волшебную покрывало тут же отозвался Адри. Он любил, когда ее рассказывала мама, и помнил почти наизусть. «Нет!» — запротестовал Джоэль. «Про Сан-Жорди и дракона!» «Если уж про рыцаря...» весомо сказал Хавьер. То лучше про Роланда и его палицу. Жанна зевнула, мотнула головой и заявила: "Хочу сказку про Кагатио". На мгновение в комнате стало тихо. Нет такой сказки, возразил Хавьер. Кагатио это просто бревно, фыркнул Джоэль. Деревяшка, которую бьют палками, чтобы она... он понизил голос. Какала подарками. Он не выдержал, прыснул и, зажимая рот ладонью, затрясся от смеха. Адри не смеялся, он понимал, почему сестренка спросила про Кагатио. Совсем недавно, в праздник непорочного зачатия, отец принес его в дом. Это было не первое рождественское бревно в жизни Жоанны, но в прошлом году она была слишком мала и ничего не запомнила. Поначалу она даже испугалась. Бревно было большим, тяжелым, с остатками коры и сучков. На его передней части было вырезано лицо, раскосые глаза с дырками зрачков, плоский нос с ноздрями и огромный рот, больше похожий на звериную пасть. Кагатио был старым, рассохшимся от времени, но сохранившим и следы красной краски на деревянных губах и серьезную, совершенно недетскую выразительность. Он совсем не был похож на то простое полено, с нарисованной углем мордочкой, которая стояла у них дома на прошлое Рождество. Отец и Хавьер выдрузили кагатио на небольшие дощечки подставки, а мама достала клетчатые плеты, бережно накрыла Рождественское бревно, оставив снаружи только верхнюю часть с лицом. Шапка! Сообразил Джоэль и притащил красную баритину, которую немедленно нахлобучил на деревянную голову, залихватски повернув кончик на бикрень. В шапке и укрытый пледом Каго Тиуи впрямь стал похож на сказочное существо, пришедшее к ним в гости. Он лежал и как будто присматривался к новому дому и людям, которые в нем обитали. Присматривался пустыми дырявыми глазами, так и не захлопнув большой красный рот. Жоанна не выдержала и разревелась. Мама подхватила ее на руки и обняла, прижала к себе. А Адри в который раз почувствовал укол ревности. Теперь маминым любимчиком был не он, а младшая сестренка, такая же голубоглазая, как мама, хотя у отца, у братьев и у него самого глаза были самыми обычными, карими. «Чего ты ню не распустила?» — удивился Джоэль. «Это же рождественское какающее бревно!» «Какающее...» переспросила Жанна, крепко держась за мамину шею. «Ну да!» — Джоэль хохотнул. «Мы каждый день будем его кормить и петь ему песенки. А сразу перед Рождеством мы его побьем палками, и оно нам выкакает подарки!» «Как это?» — Жанна недоверчиво таращилась на брата. «Ты не помнишь? Прямо так и будет какать! Как каганер в рождественском вертепе! Ну или как хавьер в винограднике!» Он снова засмеялся и тут же получил подзатыльник от старшего брата. Жанна смелела, слезла с мамой и подошла к бревну, осторожно протянула руку. — А чем мы его будем кормить? — Ну, не апельсинами же! — хохотнул Джоэль. — Да что от ужина останется, тем и накормим, — пояснил Хавьер. — Кожурой с корлупой, картофельными очистками. Правда, такому гиганту он похлопал бревно по шершавому боку. — Может и не хватить. «Главное, чтобы он хорошо, ну, какал», — сказал Джоэль, заговорщически понизив голос. «А мы ему песенку споем». «Да, сестренка?» «Споем?» «Споем», — согласилась Жоанна. «А какую?» Коготио, начал напевать Джоэль. Кагаторонс. Адри подхватил знакомый мотив. «Да валенис и пиньонс». Включился Хавьер, присоединился мамин голос, и даже отец, пряча улыбку в бороду, пропел вместе со всеми слова, известные с детства песенки. «Каготио, каготио на какой нам ноги с фундуком и кедровыми орешками, не какай селедку, ведь она соленая, какой нам ноги, ведь она вкуснее». Адри еще не раз вспомнит, как они пели тогда эту песенку. Как веселились, улыбались друг к другу, еще не зная, какая судьба уготована каждому из них, и, конечно, самому Адри. Сказку про Кагатио удивилась бабушка Марта. Ну хорошо, будь по твоему, но не жалуйтесь потом, что она слишком страшная или слишком длинная. Договорились? Да, в разнобой ответили братья. Да, пискнула Жуанна. Бабушка помолчала и медленно провела ладонью по шерстяному одеялу, будто ощупывая слова, готовые сорваться с ее губ. Ее лицо, желтое, в мерцании свечи, казалось восковой маской, спокойной и неподвижной. Но когда она заговорила, тень на стене за ее головой вздрогнула, а мрак в углах комнаты стал еще гуще. «Жил-был однажды дровосек». Там снаружи декабрьская Трамонтана гуляла по каменной кладке дома, заглядывала в окна, звала кого-то в ночи. Но здесь, в теплом полумраке спальни, все звуки затихли. Остался лишь бабушкин голос. Этот человек жил с женой и детьми на самом краю, там, где заканчивались солнечные поля и начинались тени. Его хижина стояла у леса, старого и глухого, такого, что даже днем он выглядел темным, а ночью в нем можно было потеряться навсегда. Дети притихли и затаили дыхание. Никто не шевелился. Он был хорошим дровосеком. Никто во всей Каталонии не рубил деревья так быстро и умело, как он. Но вот однажды, в начале декабря, он отправился в лес, за самым важным бревном треснул фитилек свечи бабушка на мгновение умолкла бревном для кагатио Адри заметил что Жанна вздрогнула под одеяльцем ее маленькие ладошки вцепились в игрушечного ягненка ведь нельзя встречать Рождество без кагатио как же иначе Жанна не сводила глаза с бабушки Он долго искал подходящее дерево, ходил по лесу, присматривался, прислушивался, выбирал. Старые деревья оставались немы, но, зайдя глубоко в лес, в самое его сердце он нашел одно. Бабушка глубоко вздохнула. «Самое большое, самое древнее. Его кора была морщинистой и черной, как залавочеги, а сучья загибались вниз, будто пальцы старика». Оно стояло отдельно от других, в стороне, как будто деревья вокруг него разошлись. Огонек свечи дернулся, словно задыхаясь. Дровосяк подошел ближе и коснулся коры. Шершавый, грубый, но если смотреть на нее долго, то можно было разглядеть. «Что — Что? — не выдержал Адри. Бабушка горько улыбнулась. — Очертания. — Тишина как будто лицо, лицо древнего старика, неясное, скрытое в складках коры, то ли глаза, то ли губы, и рот как будто приоткрыт. Но дровосек не успел все хорошо рассмотреть. «Почему — Почему? — прошептал Адри. — Потому что топор уже был в его руках. Стало тихо, все замерли, и вдруг им почудился звук — шорох. Но он шел не изнутри комнаты, а снаружи. Это ветер шарил пальцами по стенам и дергал ручки дверей, словно просился в дом. «Дровосяк занес топор». Адрис глотнул. И ударил. Топор глубоко вошел в древесину. И тут... Бабушка снова сделала паузу. Из ствола потекла жидкость. Непрозрачная, как древесный сок, не липкая, как смола густая. «Медленная, красная, как кровь!» Жона тихо всхлипнула. Дровосяк вытер лоб, посмотрел на руку и увидел там красные пятна. «Но, может, это просто...» — начал было Хавьер. «Может», — кивнула бабушка. Он подумал так же и ударил снова и снова и снова. Дети затаили дыхание. Дерево трещало, дерево скрипело. Оно сопротивлялось топору сколько могло, но все-таки рухнуло. Бабушка вздохнула. Дровосек работал всю ночь. Он сделал из ствола могучего дерева жалкий обрубок. Он срезал с него сучьи и ветки, и то, что осталось, потащил домой. На пороге его встретила жена. Она ждала всю ночь и обрадовалась, что муж вернулся, но как только она увидела бревно, то стала бледной, как смерть. Голос бабушки потяжелел. «Что ты наделал?» — спросила она. «Ты срубил дерево, в котором жила душа». Бабушка замолчала, вновь стало слышно дыхание ветра снаружи, и на мгновение Адри показалось, что это не ветер. Огромный черный зверь смотрит в их окна. Смотрит и дышит. — А как понять, что в дереве жила душа? — вдруг спросил Хавьер, стараясь говорить ровно. Бабушка горько улыбнулась. — Если ночью слышен шепот среди ветвей... Ветер стукнулся в окно. — Если в коре видятся очертания лиц... Тени на стене задрожали. — Если на срубе... «Течет не древесный сок, а красная кровь!» Стало совсем тихо. И в комнате, и снаружи. Адри показала, что его уши залепили воском. «А дальше?» — спросила Жанна, не отрывая взгляда от бабушки. А та медленно потянулась к свече. «А дальше? Я расскажу завтра». Бабушка дунула на пламя, и в комнате стало темно. «Слишком темно». Кагатио, Кагаторанс. Адри проснулся от звуков рождественской песенки. Вскочил и огляделся. Он остался в спальне один, все остальные уже давно встали, даже маленькая Жоанна. Ее-то голос и слышался снизу с первого этажа. Да Веланс и Пиньонс. Он быстро влез в штаны и рубашку. Скатился по лестнице в гостиную. Рядом с очагом напротив большого буфета с праздничной посудой по-прежнему лежал Кагатио, накрытый теплым пледом. А перед его лицом, напивая, сидела на корточках Жоанна. «Ты что делаешь?» — спросил Адри. Жоанна показала ему миску с картофельными очистками. «Разве не видишь? Я кормлю Кагатио. Мама сказала, о нем надо заботиться, как о братике или сестренке». Она ласково погладила бревно по шершавому боку. В комнату вошла бабушка Марта. «Проснулся, бездельник!» — заворчала она на Адри. «Брал бы пример с братьев. Они уже и воду принесли, и печь растопили, и яйца в курятнике собрали». «И картошку почистили!» — провозгласил Джоэль, заглянувший в гостиную. «Помолчал бы уж! Почистил он!» Бабушка уперла руки в бока и покачала головой. «Кто ж так чистит? Сколько лишнего срезал?» «Зато теперь, кагатио, вон смотри, ей что покушать!» — парировал Джоэль, смеясь. «Бабушка!» — подняла голубые глаза Жоанна. «А где мама и папа?» Вместо Марты ответил Хавьер, тоже вышедший из кухни. «Ты же знаешь где! Они в городе по делам, на несколько дней. Вот попросили присмотреть за нами бабушку Марту». «Но они же успеют вернуться до Рождества?» «Конечно успеют!» — успокоила ее бабушка. «В рождественский вечер мы все вместе будем сидеть за праздничным столом. Я тебе обещаю». «А ты тоже живешь в городе?» — спросила Жоанна. «Нет», — качнула головой бабушка. «Я живу не так далеко отсюда, в конце долины, рядом с горами, в лесу». «В лесу?» — удивился Хавьер. «Но мы с отцом были в конце долины, там нет никакого леса». «Сейчас нет», — вздохнула бабушка. Но когда-то был давным-давно, когда я сама была маленькой девочкой. — Ты была маленькой? — изумилась Жоанна. — Но у тебя же такие морщины! Джоэль засмеялся, а вслед за ним улыбнулись Хавьер и Адри. А бабушка лишь снова вздохнула и позвала всех за стол. Пахло вкусно. Адри сразу почувствовал, как урчит живот. Ему плюхнули в тарелку большую лепешку, тринчатой с картошкой и капустой и несколько кусков вареного мяса сверху. «Тринчат с мясом!» — удивился Хавьер. «Но ведь еще не Рождество!» «Не переживай!» — улыбнулась бабушка Марта. «Хватит и на Рождество!» Ночь выдалась еще холоднее прошлой. Хавьер даже притащил снизу брасеру небольшую металлическую жаровню, наполненную остывающими углями из очага. С ней в спальне стало немного теплее. Бабушка Марта укладывалась спать. Огонек одинокой свечи трепетал на сундуке рядом с ее кроватью. «Сказка!» — напомнила Жуана. «Ты обещала!» — произнес Кавьер, устраиваясь поудобнее. «Да! Что там было дальше?» Джоэль попытался улыбнуться, но получилось неестественно. Адри не произнес ни слова, он просто таращился на свечку и ждал продолжения сказки. Бабушка помолчала, точно прислушиваясь к чему-то далекому. Медленно провела ладонью по одеялу, приглаживая невидимые складки и будто развязывая узлы старой истории. И, наконец, проговорила. Жена Дровосека не хотела, чтобы он оставлял бревно. Она умоляла вернуть его в лес или хотя бы оставить снаружи, не приносить в дом, где жили они и их дети. Но Дровосек лишь рассмеялся. Он сказал, что нашел лучшее дерево для кагатио. Желтое пламя на миг отразилось в глазах бабушки Марты, и они показались слишком темными и слишком глубокими, словно скрывали тайны, которым не место в этой комнате. «Он взял нож, большой острый нож, вонзил его в дерево и стал резать». Свеча дрогнула. «Древесина не хотела поддаваться». Она сопротивлялась, но дровосек вел лезвие по прожилкам, как опытный охотник свяжует убитого оленя. И с каждым движением по ножу сочилась красная-красная жидкость. Адри почувствовал, как по спине побежали мурашки. Он вырезал глаза. Два круглых провала в коре. Они оставались пустыми. Бабушка чуть наклонила голову. Потом он прорезал рот. Он хотел, чтобы бревно улыбалось, но улыбка получилась кривой. Адри вдруг понял, почему. «Дерево двигалось?» — тихо спросил он. Бабушка медленно кивнула. «Оно содрогалось от каждого пореза, но дровосек не остановился. Он сделал рот глубже и еще глубже, так, чтобы оно смогло есть». Жоана судорожно вдохнула. И когда он закончил, Каготио смотрел на него. Жоана задрожала. Дровосек еще не понял тогда. Он не просто вырезал лицо в мертвом дереве. Он разбудил его. Свеча дрогнула, и тени на стенах зашевелились. Он поставил его в угол, накрыл одеялом, чтобы не замерз. И позвал детей. Жуана вжалась в подушку. «Они радовались», — прошептала она. «О, да!» — горько усмехнулась бабушка. «Они хлопали в ладоши, гладили его по коре, говорили с ним, как со старым другом, а потом...» «Потом пришло время его кормить». Адри замер. Они насыпали перед ним орехи, накрошили хлеба, положили яблоки. Но вдруг в комнате что-то заскрипело, заскрипело, как будто дерево вдохнуло. Словно откликаясь за окном, прошелестел ветер. А потом оно заговорило. Бабушка подняла голову, оглядела каждого из детей по очереди и произнесла глухим, утробным голосом чужим голосом. «Не нужно мне ни хлеба, ни орехов, ни яблок, ни капусты. Отдайте мне!» Она растянула губы в страшной неестественной улыбке. «Отдайте мне младшего!» Свеча резко вспыхнула, осветив лицо бабушки, и Адри показалось, что она совсем чужое, незнакомое. «Какого младшего?» — напряженно спросил Хавьер. «Младшего ребенка в семье», — ровно ответила бабушка тем же утробным голосом. Она смотрела не на них, она смотрела куда-то сквозь. «Люди всегда приносили мне младшего». Медленно продолжала она. «Ты тоже должен!» Жоанна отчаянно замотала головой. Бабушка посмотрела на нее долго, пристально. «А иначе!» — проговорила она чуть тише. «На тебя и твой род падет проклятие!» «Какое проклятие!» — подал голос Джоэль, и стало заметно, что он отчаянно трусит. «К вам придет он, Эльс Фадринс, невестник!» «Кто это?» — прошептала Адри. «Он слепой, но увидит все!» Бабушка говорила без интонации, но каждое слово опускалось, как тяжелый камень. «Он носит лица съеденных детей, и каждый из них кричит в его животе глаза». И все им проглоченные смотрят изнутри. В горле-водре пересохло. Он шепчет голосами тех, кого ты любил. Он позовет тебя по имени, и ты обернешься. Он не спешит, он никогда не спешит, Но тебе все равно не убежать. В комнате стало тихо. Замогильно тихо. «И что?» — спросил Джоэль, и Адри вздрогнул, не узнав его голоса. «Дровосек отдал ему ребенка». Бабушка Марта подняла голову и посмотрела на Джоэля, потом на Адри, прямо ему в глаза. «Об этом я расскажу завтра». Она наклонилась и задула свечу. Ночью Адри снилось дурное. Он ходил по дому, темному и холодному, а из каждого угла на него бросалось огромное бревно с разъявленной пастью. Адри бежал, всю ночь куда-то бежал, но стоило ему остановиться, как издалека слышался детский голос, поющий одну и ту же песенку. «Каготио, каго да Веланес и пиньонс». Там во сне ему казалось, что он спасся, что убежал от страшного бревна. Но кошмар не заканчивался, он шел по оливковой роще, наполненной солнцем, но никак не мог успокоиться. Он чувствовал взгляд, постоянно ощущал, что кто-то на него смотрит, кто-то страшный и злой. Адри опять встал позже всех, мокрый от поты, хотя в спальне было прохладно. Внизу на самом деле пели, он слышал голосок Жоанны. «Но как гуис аренгадес, куэсон саладес». Он спустился в гостиную. Сестренка снова играла с Кагатио, как будто сказка ее совсем не напугала. Услышав его шаги, она перестала петь и повернула к нему личика. Адри замер. Лопощика были измазаны в крови. Что случилось? Прошептал он. Мы играем, ответила девочка. Он подбежал, прикоснулся к ее лицу. Нет, не показалось. Кровь настоящая. Это не моя, спокойно сказала Жоанна. Это все он. Она указала на Кагатио. И видя, что брат не находит слов, пояснила: "Кагатио хочет кушать что-то другое. Ему не нравится очистки от картошки". Она наклонилась и отодвинула в сторону плед, укрывавший бревно. "Видишь, его надо по-другому кормить. Иначе он накакает нам не подарки, а кровь". Весь пол под бревном был вымазан красным. Хлопнула входная дверь в проеме появилась бабушка Марта, разматывающая уличную шаль. "Бабушка", бросился к ней Адри. «С нашим Каготио что-то не то, он какает кровью!» «Кровью?» — усмехнулась она. «Мне кажется, вам больше не стоит слушать страшные сказки на ночь. Малы еще!» «Да нет же!» — не унимался Адри. «Посмотри, это кровь настоящая!» «Кто-то пугается!» — спокойно проговорила бабушка, взглянув на испачканную Жанну. «А кто-то пугает! Ваши братья слишком много балуются!» «Наслушали сказок, поцарапались и навод решили попугать малышей!» Она вздохнула и покачала головой. «Отмойте, пока не засохло, и идем обедать!» За столом сидели втроем. «А где Хавьер и Джоэль?» — удивился Адри. Обычно старшие братья не пропускали обеда. Бабушка пожала плечами. «Убежали к дружкам своим, что-то там мастерить!» Спросили с ночевкой там остаться?» «Ты разрешила?» Она махнула рукой. «Дело молодое!» После обеда Адри пошел к Эстель, соседской девочке, живущей в двух домах, вверх по улице. Дверь открыла она сама. Увидела Адри, кивнула. «Проходи!» Она тряхнула золотистыми кудрями, и Адри, как обычно, поплыл. На губах появилась глупая мечтательная улыбка, а в груди защемила. Эстель была его первой и единственной любовью, и он знал, что это навсегда». Самая красивая девочка деревни, милая, улыбчивая. Адри мечтал просто сидеть рядом с ней, смотреть на нее бесконечно и держать ее руку. И, конечно, жениться на ней, когда придет время. Но Эстель лишь смеялась над ним. Между ними зияла непроходимая пропасть. Адри был младше почти на два года. И все его пылки и признания, все мечты о женитьбе она пресекала быстро и насмешливо. Представь, «Мне будет четырнадцать, я замуж уже смогу выйти, а ты тогда кем будешь? Двенадцатилетним ребенком? Малышом? Ты мой друг, Адри, и не мечтай ни о чем большем». Но ей нравилось, как он смотрел на нее. Нравились его слова, восторги, вздохи. Так что Адри не прекращал надеяться. Из-за ее ноги показался Марти, младший братик. Эстель кивнула на него. «Вот, заставили присматривать». «Братья?» да. — расстроенно вздохнула Эстель. — А сами ушли к бускицам. Вертеп делать к Рождеству. На всю ночь. — Хавьер с Джоэлем тоже там, — кивнул Адри. — А ты что? — подразнила она. — Слишком мал, чтобы идти. Адри замялся, не сообразив, как ловчей ответить. Завозился, снимая куртку и шапку, шагнул в комнату и вздрогнул. У камина на самом видном месте лежал, прикрытый одеялом, еще один Кагатио. Ты чего? — Засмеялась отель «Бревна испугался?» «Да нет», — пробормотал он. «Просто сны снились дурные. Бабушка на ночь сказку рассказывала про Кагатию. «Бабушка? А к нам тоже бабушка приехала. Все к Рождеству съезжаются. Только вот почему-то...» Она вздохнула. «Сидеть с малышом все равно заставляют меня». Братик, так и не отпустивший ее ноги, услышал, что говорят о нем, встрепенулся и предложил. «Пойдем играть». Вечером укладывались спать втроем. Хавьер и Джоэль остались на ночь у бускицев. Адри ерзал под колючим одеялом, не в силах дождаться, когда бабушка Марта закончит приготовление ко сну. И едва она легла, напомнил. «Сказку!» Бабушка повернула к нему лицо. Ее глаза тонули в темноте, но пламя свечей все равно отражалось в них. Крошечные отблески, похожие на огоньки в глубоких ямах. «Ты...» «Уверен?» — спросила она. Адри кивнул. Ему казалось, что это важно — узнать, как дровосек справился с кровожадным бревном. Бабушка вопросительно посмотрела на Жоанну. Та выглянула из-под идеала и пискнула. «Да, сказку дровосек ведь не отдал Кагатио своего ребенка». Стал слышен ветер за окном. Он больше не завывал. Он стонал и всхлипывал, будто горюя о ком-то. А бабушка все... Молчала. «Отдал», — сказала она наконец, и в ее ровном, спокойном голосе не было никаких чувств. Он держал младшего на руках весь вечер, баюкал его, рассказывал сказки, гладил по голове, обещал, что весной они пойдут в лес, что он научит его строить шалаши из веток и покажет, где прячутся зверушки». Он шептал это до темноты, а когда мрак окутал дом, он встал и понес спящего малыша в комнату с бревном. Огонек свечи качнулся, и бабушкина тень на стене зашевелилась. Жена встала в дверях. Она плакала, умоляла его оставить ребенка, кричала, что лучше умереть всем, чем вот так отдать собственное дитя. Она пыталась отобрать малыша, но дровосяк держал его крепко. Он не сказал ни слова, просто двинулся вперед, как человек, идущий на плаху. Бабушка замолчала, но лишь на мгновение. Он положил ребенка перед бревном, сел рядом, держа малыша за руку, и бревно ожило. Адри посмотрел на Жуанну. Та лежала, обнимая своего тряпичного ягненка и тараща глаза от страха и удивления. Оно задрожало, словно просыпаясь. Треснула кора, щели расползлись по стволу, а рот, вырезанный в древесине, начал медленно раскрываться. Сперва чуть-чуть, будто каготью всего лишь зевнул, а потом все шире и шире, А внутри не было ничего, только тьма. Адрес глотнул. Он до последнего надеялся, что все кончится хорошо. Разве бывают сказки с плохим концом? Ребенок проснулся, он не понимал, что происходит. Улыбнулся, потянул руки к отцу, а бревно раскрыло пасть, схватило его — и захлопнулась, как капкан. Жона дернулась и замотала головой, но бабушка продолжала. Дровосек услышал влажный, чавкающий звук. Оно не проглотило малыша сразу. Оно жевало, медленно жевало. Оно хотело, чтобы отец все слышал. Ветер за окном заплакал на взрыт. Он слышал все, как лопаются сухожилия, как трещат маленькие косточки, как бревно хрустит ими, словно орехами. Бабушка говорила тихо и задумчиво, будто вспоминая. Дровосек просидел у бревна всю ночь, а его жена вышла во двор и выла там, как волчица. Выла! пока совсем не потеряла голос, а руки ее не посинели от холода. Но дровосек не двинулся с места. Может быть, ему казалось, что если сидеть так очень долго, то все можно будет повернуть вспять, и ребенок снова окажется у него в руках. Теплый, живой, дышащий. Но ничего не произошло. Бревно так и осталось неподвижным. Лишь в его коре появилась новая трещина. Жоана всхлипнула. По ее щекам текли слезы, но бабушка, казалось, этого не заметила. А на следующий день бревно снова заговорило. Голос у него был гулким, словно шел не изнутри ствола, а из самой земли. Оно не кричало... Не требовало. Оно просто сказало одно слово. «Еще!» Дровосек посмотрел на него пустым, мертвым взглядом. Лицо его побелело, как мело, волосы за ночь будто припорошил иней. Он слышал, как за спиной рыдает жена, как она проклинает его охрипшим голосом, но не сказал ничего. Он просто встал, вошел в спальню и принес второго ребенка. Посадил его перед кагу тиго сел рядом. И все повторилось. Кора треснула, пасть раздвинулась. Ребенок смеялся, тянулся к бревну, а потом, потом оно захлопнулось. И снова живало. Дровосек закрыл глаза, но звук был везде. Он проникал в уши, даже если их зажать руками. Он словно слышал его внутри себя. На третий день он отдал еще одного, а потом еще одного. Бревно росло. С каждым днем оно становилось все толще. Улыбка растягивалась все шире. Жена Дровосека в эти дни уже не плакала, не умоляла его остановиться. Она сидела у очага, завернувшись в старый плед, и раскачивалась из стороны в сторону, как сломанная кукла. Ее глаза смотрели в одну точку, губы двигались, но слов уже не было. Когда бревно... Съяло пятого ребенка, оно начало шевелиться. Внутри что-то ворочалось. На шестой день бревно задышало. Его щели раскрывались и сжимались, издавая утробные звуки. А на седьмой день дровосек отдал последнего ребенка. И бревно засмеялось. Оно смеялось, пока жевало, Смеялась, когда дровосяк сидел рядом, зажав голову в ладонях. Смеялась, когда его жена встала, медленно подошла к бревну и поцеловала его в треснувший лоб. Бабушка замолчала, и в наступившей тишине Адри услышал, что Жанна рыдает, обняв своего трепичного ягненка. Но не смог найти в себе силы встать и подойти к сестре. Он лишь выдавил из себя. А потом... Бабушка отвернулась к стене, натянула одеяло до подбородка. «Рано вам, мелюзге, такие сказки! Постель еще обмочите!» А свечка, качнув язычком пламени, погасла сама. Адре не снилось ничего. Он будто провалился в бездонную тьму и вынырнул из нее, когда солнце уже заглядывало в окна. Он прислушался, не донесется ли снизу из гостиной песенка Жоанны, но в доме было тихо. Адрис спустился по лестнице, стараясь ступать беззвучно, на ступени предательски заскрипели. Его сердце бешено заклотилось, но он сам себя одернул, он же не маленький. Кого ему бояться в родном доме? Гостиная встретила пустотой. На полу валялись трепичные куклы Жоанны, ореховая скорлупа и яблочные очистки однако самой сестренки не было. Кагатио Тио стоял на прежнем месте, Адри вспомнил вечернюю сказку и содрогнулся. Сможет ли он теперь, как раньше, весело играть и дурачиться с рождественским бревном? Это казалось немыслимым. Адри подошел ближе, и ему вдруг почудилось, что Кагатио Тио стал толще, чем вчера, и что рот его как будто расширился, располлся в стороны жуткой улыбкой, а на деревянных губах была уже не старая, облупившаяся краска, а свежая кровь. Ноги стали ватными. Адри, затаив дыхание, медленно приблизился к Агатию, потянул руку и стащил плед, укрывавший бревно. Кровь. Много-много крови. Древесина пропиталась ею, плед оказался мокрым от нее, а внизу, на полу, натекла целая лужа. Не царапина, не шалость, случилось что-то жуткое. Адри выскочил из гостиной и заметался по комнатам. «Где Жоанна? Почему ее не видно и не слышно? И где братья Хавьер и Джоэль? Давно должны были вернуться». Он тяжело дышал, как перепуганный зверек. Да, Адри, хотелось закричать, но кричать было страшно. Наверху никого. Он кубрием скатился по лестнице обратно в гостиную и краем глаза заметил, что бревно шевельнулось. Показалось? Нет. Он ринулся в кухню и чуть не сбил с ног бабушку Марту с кастрюлей в руках. «Ишь ты!» — воскликнула она. «Куда несешься?» как оттио? закричал Адри. «Он весь в крови! Жоанна пропала! Хавьера нет, или нет! Все, как в твоей сказке! Он их съел!» Бабушка поставила кастрюлю на стол. Присела на корточки напротив Адри и сказала. «Ну-ка, не мельтеши! Давай толком и по порядку! Что случилось?» Адри помотал головой. «В той сказке...» Вчера вечером ты ее не дорассказала, что там было в конце. Как смог дровосек победить Кага Бабушка усмехнулась. «А он и не смог. Кага сначала убил его жену, а потом и его самого. Когда их нашли, дровосек висел под потолком с вывернутыми ногами и руками, а она сидела у очага, но у нее не осталось глаз, только две черные дыры». Адри растерялся. «Но... но как? Почему?» «Почему?» — вздохнула бабушка. «Потому что раньше здесь был лес, от края долины до самых гор. Непростой лес, совсем непростой. Из века в век люди приносили там жертвы деревьям, поили кровью лесных духов и, конечно, самого хозяина леса. Адрих хлопал глазами, не понимая, о чем она. А потом пришли дровосеки. Они вырубили священный лес под корень. А из большого старого дерева, в котором жил хозяин леса, тот самый дровосек из сказки сделал какающее бревно на потеху своим детишкам. — Ты думаешь, хозяин леса это стерпел? — Нет. Бабушка кивнула. Он всех убил. «И... и что же было дальше?» «Дальше? А ничего? Духи леса насытились на время, а дом того дровосека много-много лет стоял пустым, все его обходили стороной, а потом пришли другие люди. И еще другие люди построили вашу деревню». Твой отец стал разбирать сарай-развалюху и решил, что его детям тоже пригодится старое какающее бревно. «Так это... это сказка про нашу долину? А откуда ты ее знаешь, бабушка?» Она внимательно посмотрела на него и улыбнулась. «А кто тебе сказал, что я твоя бабушка?» Андреа пешил. «Как это кто?» Ему сказал «Отец?» «Нет». Он ничего не говорил про бабушку Марту. «Мама?» «Нет, она уехала в город вместе с отцом как раз в тот день, когда старушка появилась у них. Братья?» И они не говорили. А Жоанна слишком маленькая, ее никто и не спрашивал. Просто однажды утром их разбудила эта седая, морщинистая женщина. Поставила дорожную сумку у пустующей кровати в спальне, приготовила завтрак, стала хозяйничать. Сказала, что родители уехали, назвалась Мартой, и все они, не сговариваясь, так и решили, что это их бабушка Марта. Старушка, улыбаясь, наблюдала, как меняется Адри в лице. «Одна твоя бабушка, бабушка Нурия, живет в кордоне. Ты же ее видел, правда?» Он кивнул, все еще не понимая. «Вторая бабушка Анна давно уехала в Сарагосу, верно?» У Адри пересохла во рту. А Марта, все так же улыбаясь, продолжила. «А разве у детей бывает три бабушки?» Он почувствовал, что пол как будто уходит из-под ног. «Я... я не знаю... а тогда кто ты?» «У хозяина леса было много дочерей», — она указала в окно. «И там по всей долине много бабушек, в каждой деревне» построенные на месте священного леса, в каждом доме. И все они рассказывают внукам и правнукам дровосеков одну и ту же сказку». Она замолчала. Улыбка так и застыла на ее лице, как приклеенная. «Сегодня канун Рождества, Адри. Ты не забыл? А из всех детей ты остался один. Так что...» «Тебе придется кормить Кагатио, тебе стучать по нему палкой и тебе получать его подарки!» Адри скосил глаза. Кагатио был виден отсюда из кухни, большой, лоснящийся, вымазанный кровью и оскалившийся в плотоядной улыбке. Бабушка кивнула. «Нет!» — закричал Адри и рванулся из ее рук. «Прочь!» «Прочь отсюда! Из родного дома, ставшего жутким! От той, кого он считал бабушкой! Он быстрый! Ей не догнать его! Он поднимет всю деревню!» Он выскочил на улицу, дернулся в одну сторону в другую и побежал к Эстель. «Вот он, знакомый дом под крышей из коричневой черепицы! Адри забарабанил ворота, но никто не открыл! Тогда он наплевал на вежливость, толкнул дверь и забежал сам!» Проскочил небольшую прихожую с вешалками для одежды и ворвался в знакомую гостиную, где они со Стелли играли с самого детства. Узорчатый ковер на полу, льняные занавески, шкафы с посудой, карандашные портреты в рамках на стене — все было как обычно. Необычной была тишина. Мертвая тишина. Такой не бывает в канун Рождества ни в одном деревенском доме. Камин не горел, а через занавешенные окна пробивалось слишком мало света. И Адри не сразу заметил, что за столом, на резном стуле, с плетеной спинкой, сидит Эстель. Сидит, положив голову на руки. Лежащие на столешнице. Адри сам, бывало, засыпал в такой позе, когда отец вечером заставлял его учить грамоту. Он подбежал к девочке, потряс ее за плечо. «Эстель, да проснись ты! Тут такое! Ты не представляешь!» Ее голова качнулась, покатилась по столу и с гулким стуком упала на пол, расплескав золотые кудри. Адри закричал. Он кинулся к выходу, назапнулся, будто ему поставили подножку. Сразу вскочил, обернулся и увидел бревно. Большое рождественское бревно посреди гостиной выглядывало из-под одеяла и улыбалось нарисованным ртом. Он поклялся бы, что еще минуту назад его здесь не было. Но он увидел и кое-что еще. Прямо перед деревянным лицом лежал Марти. Мертвый маленький братик. Estelle